Глава 13. «Кто?» Переспросил меня Егоров, но в его голосе не было ни капельки интереса. Он этим вопросом, в принципе, будто повинность какую-то отбывал, тогда как сам думал о другом. Олени. Скорее всего, о ней. Точнее, о том, как бы не свернуть этой сучке шею. Знаете, я всегда удивлялась, что именно женщины рекли слабым полом. Ведь на самом деле мы намного крепче, устойчивее ко всему, что происходит. Может, так повелось из-за того, что дамы намного более свободны в выражении своих чувств. Мы выплескиваем наружу свои страхи, в то время как мужчины загоняют их внутрь себя. И потому кажется, что все им нипочем. Но ведь умалчивание проблемы не означает, что ее в принципе не существует. А деле страхи никуда не деваются. Они точат их изнутри, бурлят в котле грудной клетки, высасывают все соки. То, о чем женщина забыла уже на второй день, в мужчине может твориться неделями, вызывая эмоциональное выгорание, апатию и желание поскорее об этом забыть. У женщин же все происходит иначе: они замыкаются лишь в одном случае, затаив обиду. И нет, женщины обид не забывают. Они пестуют их или леют и в своей месте превращаются в самых опасных и безжалостных противников Лена. Это мой яркий пример. Мой отец. Нужно было позвонить ему, а я замоталась. Егоров нахмурился, кивнул и, развернувшись на пятках, пошел к выходу из конторы. «Жор, ты только не глупи, а подал голос Андрей. «Оказывается, не я одна понимала, что сейчас происходит. Уволить ее с волчьим билетом и дело с концом». «Да подсуд суд ее! И на зону!» рычал Георгий. — Можно и так, — кивнул Гордеев. — Только пусть это будет не твой суд. Нам проблемы ни к чему. На Егорова было страшно смотреть. Это вообще, наверное, самое страшное зрелище. Сильный мужик, изнывающий от бессилия. Наверное, ему было не сладко понимать, что Элик пострадал от его неспособности удержать в штанах. Ну, вы поняли. — А что-то я не пойму, — подала голос Жанна. — Что здесь происходит? Конечно, никто ей отвечать не стал. Стеснув челюсти, так что желваки заиграли, а на мощной шее выступили жилы, Гортеев вышел из вагончика, и Андрей последовал за ним. «Может, ты мне расскажешь, какого черта случилось?» Я устало растерла глаза, села на стул и рассказала все, что мне было известно. «Вот же злобная тварь!» «Да погоди ты, может, еще окажется, что это не она. Ты сама-то в это веришь?» Жанна покачала головой, достала сигарету и, задумчиво покрутив в пальцах, закурила. Впрочем, Илик сама виновата. Игоров не без греха. Нет, ты не подумай. Я не защищаю Ленку. Ну, вот сама посуди. Какая нормальная женщина отпустит такого мужика, как Жора? Она ведь считает, что за свое борется, что это Илик у нее на пути стоит. А она и стоит чего уж? Держит Жорку на коротком поводке и дергает по мере надобности. Может, она и рада ответить на его чувства, но не может и страдает из-за этого не меньше Георгия. Слабачка она, уже бы давно переступила через то, что было, и зажила по-человечески. Так и нет, все не расстанется со своим прошлым. Насилие — это очень тяжелый опыт Жанна. А со стороны легко судить. Ой, вот только не начинай. Нас всех жизнь когда-нибудь донасиловало. Оно повсюду. Насилие это. Зарплаты копеечные, пенсии. Грабительские проценты по кредитам. А не дай бог заболел. Вот рак возьми. Во всем мире его лечат уже. А у нас? Все, приговор. Я уж молчу о том, как инвалидам приходится. Или детям в детских домах. Государство нас регулярно в позу раком ставит. Если ты вообще в состоянии встать с колен. Тут уже таким иммунитетом к насилию обзаводишься, что и не замечаешь его. В словах Жанны была какая-то своя странная логика. Я не нашлась, что ответить. Лишь пожала плечами и поспешно сменила тему. Жан, как ты думаешь, если я позвоню из конторы, Егоров меня не убьет? Да, он сейчас в таком состоянии, что и не заметит. это то так. А ты кому собралась звонить? Отцу? Угу. «Похоже, он у тебя большая шишка. Ты как-то здесь очутилась. За что тебе эта ссылка? Или ты так, нервишки пощекотать?» Я набрала выученный на память отцовский номер, приложила трубку к уху и выставила указательный палец, призывая к молчанию. Абонент находится вне зоны действия сети. Хреново. По всей видимости, это означало, что папа уже где-то на полпути сюда. Только этого мне и не хватало. «Не берет!» Я отрицательно мотнула головой и встала со стула. Дело двигалось к ночи, и нам давно уже пора было расходиться. Попытаться уснуть, потому что завтра обещал быть тяжелый день. Кроме всего прочего, мы ожидали подвоза продуктов. Я старалась не думать о том, на чьи плечи ляжет их разгрузка. Хорошо еще, если Лена окажется не невиноватой и останется у меня на подхвате. А если нет? В мы прошли по спящему городку к своему вагончику. Баня остыла, и прежде чем лечь спать, я, как могла, обмылась под холодной водой, текущей из крана. Продрогла до костей, забралась под одеяло и, к счастью, скоро уснула. Сказалась бессонная ночь накануне и хроническая усталость. С каждым днём просыпаться по будильнику для меня было все проще. Будто это не я всю свою жизнь придерживалась совиного расписания. А может, обмануть собственную природу помогало яркое солнце, что к моему пробуждению в пять утра уже вовсю светило в зарешоченное окно вагончика. Я как раз чистила зубы, когда в дверь вошла Жанна. «Май, там форы приехали. Пойдем, поможешь с приемкой». «Сейчас только куртку накину». «Ты потепляй, одевайся. Там ветер до костей пробирает». Велела она. В четыре руки осуществить приемку, признаться, было гораздо проще. Жанна очень мне помогла с документами, остальные мужики с разгрузкой. И вот, когда мы уже отпустили водителя, в поселок въехал незнакомый джип. Почему-то я даже не удивилась. Слишком хорошо я знала своего отца, чтобы питать иллюзии на его счет. А вот то, что его сопровождало Сеев, для меня стало полнейшей неожиданностью. Завидев бывшего мужа, я даже открыла рот и тихо, так как никогда не делала раньше, выматерилась. «Ты что, их знаешь?» Отряхнув руки, спросила Жанна, приложив руку козырьком к колбу. Солнце в этих краях было каким-то термоядерным. И било по глазам нещадно, до слез. А может, дело в Сергее, по которому я, как оказалось, даже соскучилась. Может, это рефлекс такой? Скучать по тому, кто когда-то был тебе дорог. И почему когда-то, если вон и сейчас сердце в горле заходится? «Господи Иисусе, скажи, что ты не сама таскаешь эти ящики!» «Это первое, что он мне сказал. Хрипло. По-настоящему тревожись обо мне. Оно ведь видно, что по-настоящему, понимаете? Я же его столько лет знаю. Иногда кажется, что даже больше, чем саму себя». «Конечно нет, я и помогаю», — отозвалась Жанна. «Доброе утро, господа». Сергей моргнул, словно впервые ее заметив будто вообще никого не видел, кроме меня, когда шел. «Доброе утро!» «Привет!» «Ну вот зачем? Зачем он приехал?» «Когда я только-только начала разбираться в себе, когда даже решила, что люблю другого, а он звоночком из той прошлой жизни явился и потянул назад, где кроме плохого нас так много хорошего связывало живым укором и напоминанием, будто одергивал, «Не глупи!» Вот она, твоя настоящая жизнь. Не здесь. — Выпарю. Полоснув меня острым лезвием, блеснувшего сталью взгляда, сказал отец, возвращая меня в действительность. А после коротко меня обнял и уже куда-то в волосы тихо добавил. Разве можно было так пугать старика? — Не выпаришь, только угрожаешь. А пугать тебя я не хотела. — В этот раз точно выпарю. Собирайся домой, неженка. А с начальством твоим я все разрулю. «Не вздумай, Майя!» «Я никуда не уеду, пап. У меня все нормально, правда? Ты переоценил проблему, когда примчался. Нет, я понимаю, что ты волновался, но для этого не было причин, как и для отъезда». Пока мы спорили, к нашей компании подтянулся Георгий. «Начальник Буровой, Егоров, здесь нельзя находиться посторонним. Какого черта вы?» Договорить ему не дали. «Генерал Золотов. Доброе утро, Георгий Станиславович. Или не очень доброе?» Вздернул бровь отец, не сводя взгляда с изрядно помятого Егорова. «Слышал, у вас тут какие-то проблемы?» Егоров осекся. настороженно пожал протянутую руку и осмотрел всех присутствующих. «Так вас нам в помощь отрядили?» «Да нет, я здесь как частное лицо. Дочь вот решил проведать». «А, дочь». Ну, с ней вроде как все в порядке. Вот именно вроде как, — фыркнул Сергей. И как будто он с Егоровым говорил, а смотрел только на меня. И столько в его взгляде тоски было, столько черной тоски, что я и сама в ней тонуть начинала, Каждой своей клеточкой ощущая, как она утаскивает меня на дно, и я захлебываюсь ею. «А вы пока тут разговоры разговариваете, мясо таять начинает!» Вернула нас в реальности Жанна и перевела взгляд на идущего по дорожке Андрея. Вот кого мне сейчас совершенно не хотелось видеть. От чего-то страшно смущенно я забормотала. Это Жанна, она местный завхоз, и мне здесь во всем помогает. Очень приятно, Сергей, мой муж. Бывший, давай-ка занесем этот ящик, пробормотала я. Сама ты спятила, таскать, такие тяжести. Отойди. Не надо, Сергей. Ты в чистом. Асяев удивленно моргнул, будто я сказала что-то такое, чего он не знал сам. Мазнул взглядом вниз по своему костюму. Это длилось каких-то пару секунд, не более, но этого времени хватило, чтобы в игру включился Гордеев. Молча взвалив на плечо первую коробку мороженого мяса, он понес ту в хранилище. И вроде ничего Андрей такого не сделал, просто мимо прошел. Но было что-то такое в его адресованном осе его взгляде, что у меня волоски на теле поднялись от вмиг образовавшейся между ними вражды. И «Это еще кто такой? Местный грузчик?» «Прекрати. И вообще, мне нужно вернуться к работе. Нам нужно поговорить. Что мне действительно нужно, так это приготовить завтрак на 50 человек. Извини, пап, мне, правда, надо идти». Добавила, переведя взгляд на отца, а после сбежала. Да, это был побег. Банальный побег от необходимости что-то решать. Потому что я не была к этому готова, как и не была готова к тому, что меня так взволнует появление Осеева. Я была почти уверена, что переключилась. Даже радовалась, что меня с такой силой потянуло к другому мужчине. Что отпустила та изматывающая душу агония, которая бросила меня от ненависти к любви. От желания простить родного и близкого человека пониманию, что это самообман. И ни черта у меня не получится. А теперь вот смотрела на Сергея и понимала, что никуда оно все не делось, да и не могло деться. Так лишь мороком заволокло, затуманило голову. Я сходила в кладовую, забрала упаковку молока, четыре пакета крупы, чтобы сварить молочную кашу, положенную по рациону, и вернулась в кухню. Всё это время я старательно делала вид, что не замечаю присоединившихся к грузчикам Асеева и Гордеева. «Ну, ты что-нибудь собираешься делать?» «С чем?» — спросила я, ставя кастрюлю на огонь. «С этими двумя. Мы только-только пополнили запасы, а от тех взглядов они того и гляди прокиснут». «Детский сад». «Так положи этому конец». Я схватила миску, чтобы поставить вариться яйца. Зная я, как это сделать, то, конечно, положила бы. А так, что мне делать? Только не уподобляйся, Илик. Мои руки замерли, не донеся яйца до кастрюли. Что ты имеешь в виду? Не води мужиков за нос. Ревность и без того опасная штука. А уж в этих диких краях... Вспомни, до чего Ленка дур дошла. И поступи правильно. Не доводи мужиков до греха. Понять, на что намекает Жанна, было нетрудно. Гораздо сложнее было разобраться в себе. «Я приготовлю завтрак и всех выпровожу», — кивнула решительно. «А может, и тебе с ними лучше уехать, а? Твой вроде ничего, мужик, при деньгах и любит тебя, тут меня не проведешь». Я зажмурилась крепко, закусила губы и медленно покачала головой.